Глава тринадцатая. На пороге войны. Стамбул. Июля двадцать пятого тысяча семьсот восемьдесят седьмого года. Полуденный зной почти не проникал в покои турецкого правителя. Толстые стены резиденции султанов надежно защищали от летней жары все триста комнат Сираля, пять тысяч его обитателей, Население небольшого азиатского города с утра до ночи беспрекословно выполняли положенную работу. Еще великий Магомед Завоеватель, отвоевавший у христиан Константинополь, приказал воздвигнуть на развалинах римского города дворец Топкапы-Сарай, правда, тогда он назывался Сарай-Джедиде и Амире. Это творение мусульманских зодчих, Еще много веков будет приковывать к себе восхищенные взоры всех, кто окажется за его воротами. Построенный на высоком холме прямо над мраморным морем, он стоял на фундаменте еще римских построек. 62-летний султан, мечтавший всю свою жизнь о духовной карьере, повторял одну молитву за другой, искренне рассчитывая на помощь Аллаха. а на сейчас нужна была как никогда на границах османской империи давно тлели горячие угли войны русская царица ей бы в гореме своего господина услаждать а не управлять такой огромной страной вероломно нарушив прежние договорённости фактически присоединила крымский полуостров к России да иосиф 2 Австрийский император вёл себя непонятно, и не исключено, что он может стать союзником Екатерины II и выступить против турецких войск в Сербии и Хорватии с мутой веялой внутри страны. Казна истощилась, и янычары, которым всего на несколько дней задержали выплату жалования, раптали, с ними шутить было опасно. За последние 200 лет Они подняли не одно восстание и свергли нескольких султанов. Чаще всего эти смелые войны были слепым орудием в руках противостоящих друг другу группировок, а их глава, янычарский ага, являлся очень влиятельной фигурой при дворе турецкого правителя. Этот военачальник имел право обладать мантией султана ранее, чем к этому допускались командующий кавалерией или артиллерией. Но на прошлогоднем празднике церемониймейстер по рассеянности допустил оплошность, и командир султанской гвардии оказался третьим припавшим к одежде носителя тени Аллаха на земле. Узнав об этом, янычары взбунтовались и заявили требование, удовлетворённое уже на следующее утро. Едва красный солнечный шар показался на горизонте, как придворные вынесли и поставили на землю перед дворцом круглый деревянный поднос с головой незадачливого церемоний мейстера. Экзекуция была выполнена строго по правилам. В случае казни великого визиря его голова удостаивалась большей чести. Она покоилась на серебряном блюде и ставилась не на землю, а на колонну из черного мрамора. Тот печальный день падишах провел в нескончаемых молитвах, умаляя Аллаха простить забывчивость убиенного слуги. Но больше всего беспокоила чума, уносившая ежедневно сотни человек. Магильщиков в Стамбуле не хватало, и мертвецы лежали на улицах неубранными по нескольку дней. Раньше во время эпидемий правители османов отсиживались на Балканах, ожидая, пока чёрная напасть не оставит город. Но Абудул Гамид I считал трусостью и позором бросать в беде своих подданных и подобно забитому шакалу прятаться в урочищах зелёных гор. Он не оставит ни одного правоверного и будет за всех молиться, молиться, молиться. Закончив намаз в палашах поправил доламан, хлопнул в ладоши, и в дверях тотчас же возник его секретарь, склонивший в почтении голову. Позови ко мне великого визиря. Слушаюсь, повелитель, обранил слуга и в один миг скрылся за дверью. Султан прошёл к деревянному креслу и, поправив красную подушечку, сел. В зале показалась фигура хранителя печати в белой одежде и челме, украшенной большим красным самоцветом. Я слушаю тебя, мой властелин. Скажи мне, Что сообщают наши лазутчики при дворе русской императрицы? Неверная строит флот, чтобы во всеоружии встретить наши корабли. Готов ли капудан Паша к войне? Примечание. Капудан Паша турецкий адмирал. Конец примечания. Вместе с французскими офицерами он составил план сражений с Россией. Я видел его. У русый найдут вечный покой на морском дне. А какие вести из Швеции? Перебирая чётки из чёрного агата, поинтересовался султан. У нас достигнута договорённость с королём, что после того, как мы начнём войну с геаурами, он предъявит Екатерине II ультиматум. Скорее всего, она его отвергнет, и тогда он тоже выступит против них. Это заставит русских держать в Балтийском море главные силы, линейные корабли и фрегаты. Но пока императрица не подозревает о нашем союзе с Густавом III. А что говорит английский посол? Британцы торопят нас. А французы? Граф настаивает, чтобы мы заявили русскому посланнику такой ультиматум, который он просто откажется передавать своей государыне. И тогда у нас будет предлог избавиться от этого вездесущего Булгакова. Визирь поймал недоуменный взгляд властителя. "То есть заключить его в едикуль? Но ведь это означает немедленную войну?" "Да. Но другого выхода нет". Султан поднялся с кресла и едва передвигая затёкшие ноги, спросил: Скажи мне, а согласен ли диван на новое испытание? Примечание: Диван, совет, на котором визири обсуждали внешнюю и внутреннюю политику своеобразное правительство султана. Конец примечания. Визири считают, что пришла пора дать отпор. Это так? Я не спорю. Да только ведь казна наша пуста, и тебе это прекрасно известно. Ты прав, мой повелитель, но Англия, Пруссия и Франция обещали помочь. К тому же я собираюсь увеличить сборы в вассальных землях. В глазах хранителя печати промелькнула упрямая решимость. Но это приведёт к новым восстаниям. Меня и так беспокоят эти неугомонные греки, промышляющие разбоем на морях. Наши купцы стонут. Везде тревожно: в Морее, Палестине, Багдаде. Он взмахнул чёткими. А в Египте дело дошло до вооружённого мятежа. Примечание. Морея средневековое название острова Пелопоннес, на крайней южной оконечности Балканского полуострова. Конец примечания. После того, как мы расправимся с урусами, Я раз она всегда покончу с теми, кто забыл о своём повелителе. Оставь меня. Я хочу поговорить с Аллахом, утомлённо вымолвёл султан и тяжёлой поступью приблизился к Саджаде.